42. Сейшельский космопорт оказался по понятиям Академии небольшим, но оборудован был неплохо. Тревайс смотрел, как далекую звезду отвели на стоянку и закрепили. Им вручили сложно закодированный документ о приемке корабля. Пилорот испуганным шепотом спросил товарища. «Мы что, так ее тут и оставим?» Тревайс кивнул и обнял Пилорота за плечи, чтобы успокоить. «Не беспокойся!» прошептал он Пилорату на ухо. Они забрались во взятый на прокат автомобиль. Тревайс нажал кнопку, и на пульте управления тут же возникла миниатюрная карта города, высокие башни которого виднелись на горизонте. «Сейшел Сити», — сообщил Тревайс, — «столица планеты». Город, планета, звезда — все тут называется одинаково. «А я волнуюсь за корабль», — не унимался Пилорат. «Волноваться совершенно незачем, — убежденно сказал Тревайс». К вечеру вернемся, спать будем на корабле, если придется задержаться подольше. И потом, пойми, существует межзвездный кодекс космопортовой этики, который, насколько мне известно, даже в военное время ни разу не нарушался. Корабль, совершивший посадку, неприкосновенен. Не будь это так, никто не мог бы надеяться на свою безопасность, и тогда торговля между мирами стала бы невозможной. Всякий мир, где кодекс был бы нарушен, «Тут же получил бы бойкот от остальных миров, от всех пилотов в галактике. Уверяю тебя, такому риску никто себя подвергать не станет. А кроме того...» «Кроме того?» «Ага, кроме того, я договорился с компьютером о том, что всякий, кто пожелает забраться в корабль и при этом не будет похож на одного из нас, будет убит на месте». «Я не преминул рассказать об этом коменданту Порта. Говорил я с ним исключительно вежливо» и сказал, что я бы всей душой мечтал отключить это устройство, поскольку безоговорочно верю в безупречную репутацию космопорта Сейшелл-Сити в плане безопасности и неприкосновенности судов. «Но вот беда», — сказал я ему, — «модель совсем новенькая, и я просто не в курсе, как это устройство отключается». Он, конечно, тебе не поверил. «Конечно нет». Но был вынужден сделать вид, что поверил, потому что в противном случае ему оставалось только оскорбиться — а оскорбиться, значит, унизиться. Этого ему уж точно не хотелось, так что он притворился, будто поверил так-то. «Еще один пример знания людской психологии». «Ага. Ничего, скоро привыкнешь». «А ты уверен, что в автомобиле нет жучков?» «Почему? Запросто могут быть. Поэтому, когда мне предложили один автомобиль, я тут же выбрал наугад другой. Если жучки есть во всех автомобилях, ну и что? Что такого ужасного мы друг другу сказали?» Вроде бы все объяснилось, но на лице Пилорота все равно осталось выражение искреннего недовольства. «Послушай, Голлан, не знаю, как и сказать тебе. Наверное, невежливо жаловаться, но мне... Мне не нравится, как тут пахнет. Тут плохо пахнет. Где, в машине? Ну, для начала в космопорте. Может быть, конечно, в космопорте так и должно пахнуть, но только этот запах и в машине сохранился. Можно открыть окна?» Тревайсер рассмеялся. «Наверное, если поискать, тут найдется соответствующая кнопка, но только, уверяю, тебе это не поможет». «Да, планетка вонючая. Что, очень паршива?» «Нет, не так, чтобы очень, но заметно и как-то обидно. Неужели весь этот мир так пахнет?» «Ох, я все время забываю, что ты никогда в других мирах не бывал. Понимаешь?» «Всякий обитаемый мир имеет специфический запах. В основном это связано с местной растительностью, но, думаю, люди и животные тоже вносят свою лепту. Насколько я знаю, мало кому поначалу нравится запах другой планеты, когда человек попадает туда впервые. Но ты привыкнешь, Джен. Пройдет пара часов и думать забудешь, поверь». «Нет, ты не хочешь сказать, что все миры так пахнут?» «Конечно, каждый пахнет по-своему». Если бы люди обладали более тонким обонянием, таким, к примеру, как у анакрионских собак, мы бы сразу могли определить, в каком мире находимся, побывав там до этого хотя бы однажды. Знаешь, когда я только-только начал служить во флоте, всякий раз, попадая в новый мир, первые дни даже к еде не мог прикоснуться. А потом меня обучили древние уловки космолетчиков. До посадки несколько часов нюхать платок, пропахший ароматами мира, куда ты направляешься. К тому времени, когда нужно выйти на воздух, успеваешь свыкнуться с любым амбре. На самом деле самое трудное потом возвращаться домой. Почему? А ты думаешь, терминус не пахнет? Неужели пахнет? Конечно. После привыкания к запаху любого другого мира ароматы терминуса просто потрясают. В старые времена, когда после долгого полета корабль возвращался на Терминус, вся команда зычным хором возглашала «Здравствуй, милая помойка!» Пилорет был обескуражен не на шутку, вот так новости. Они все ближе подъезжали к городу. Их обгоняли другие автомобили, навстречу тоже мчались машины. Время от времени в небесах над ними скользили катера, но Пилорета занимало совсем другое. Он смотрел на деревья, растущие вдоль дороги. «Странная растительность», — пробормотал он. «Как думаешь, тут есть эндемичные виды?» «Сомневаюсь», — рассеянно отозвался Тревайс. Он внимательно изучал карту города и пытался выжить необходимые сведения из автомобильного компьютера. «Эндемичная растительность, как любые формы жизни на планетах, населенных людьми, — вещь исключительно редкая. Колонисты всегда везут с собой собственную растительность, своих животных. Когда сразу, когда чуть попозже». И все равно растения тут необычные. Нельзя же ожидать, что везде все должно быть одинаковое, Джен. Я как-то краем уха слышу, что в свое время наши энциклопедисты издали атлас разновидностей растений, и он занял 80 толстенных компьютерных дискет, тем не менее оказался неполным и устарел уже ко времени выхода атласа в свет. Автомобиль мчался вперед, и вскоре его поглотил мир городских окраин. Пилород слегка поежился». Не впечатляет меня здешняя архитектура. «Каждому свое», — отозвался, отрываясь тоном видавшего виды звездолетчика. «А куда мы, кстати говоря, направляемся?» «Ну, в общем, я пытаюсь заставить компьютер довести эту колымагу до туристического центра. Очень надеюсь, что компьютер знает, как справиться с машиной при одностороннем движении. Я местных дорожных правил не знаю». «А что мы будем там делать, голон? Начнем с того, что мы туристы. Самое естественное будет первым делом навестить такое местечко, правда? Для того, чтобы ни у кого не вызывать подозрений, вести себя надо естественно. Ну, а куда бы ты первым делом отправился, чтобы разузнать о гее? В университет, пожалуй. Или в антропологическое общество, или в музей, но уж никак не в туристический центр. Вот и ошибаешься. В туристическом центре мы изобразим из себя ученых-зануд, которых интересуют исключительно университеты, музеи и тому подобное. Мы выберем что-нибудь, а уж там постараемся найти людей, которые помогут нам найти тех, с кем можно проконсультироваться по проблемам древней истории, галактографии, мифологии, антропологии и всякого другого. Придумывай, что твоей душе угодно. Но все дороги начинаются с туристического центра. Белород промолчал. Машина ползла, как черепаха, пока, наконец, не влилась в оживленный поток транспорта. Путешественники выехали на боковую улицу, въехали в туннель, миновали какие-то непонятные дорожные знаки, по всей вероятности, они обозначали направление движения и еще какие-то подробности, но каллиграфия знаков делала их совершенно нечитабельными. Похоже, было, к счастью, что автомобиль таки знал дорогу, и вскоре припарковался у здания, на фасаде которого красовалась вывеска «Сейшельское иностранное представительство». Буквы отличались такой же умопомрачительной каллиграфией, что и дорожные знаки. Ниже висела вывеска «Поменьше», на ней значилось «Сейшельский туристический центр». На этой вывеске буквы были вычерчены нормально в каллиграфии галактического стандарта. Войдя внутрь, путешественники обнаружили, что тут не так просторно, как показалось снаружи. Народу в центре было совсем немного. В зале стояло несколько застекленных будок. Внутри одной из них восседал мужчина, пробегавший глазами, выползавший из принтера рулон бумаги с новостями. Еще одну занимали две женщины. Казалось, они играют в какую-то странную игру с карточками и бланками – За конторкой, которая была чересчур внушительной для одного единственного человека, озаренный бликами горящих лампочек компьютера, восседал унылого вида служащий, одетый в нечто напоминавшее разноцветную шахматную доску. Поглядев на него, Пилор шепнул Тревайзу. «А странно тут одеваются». «Угу», — кивнул Трывайс. «Я заметил уже. Что тут скажешь? Мода переменчива». «Расстояние, время, кто знает, может, лет эдак пятьдесят назад все на Сейшеле разгуливали в трауре?» «Принимай как должное, Джен». «Постараюсь, конечно, только наша одежда мне больше нравится. Не так раздражает глаз, знаешь ли». «Из-за того, что мы все рядимся в серое, знаешь, а многих это раздражает. Ей-богу, я слышал, как про нас говорили, они наряжаются в пыльные тряпки». Кто знает, может, тут люди рядятся в кричащие тряпки из-за того, что хотят подчеркнуть свою независимость от Академии. А может, все проще. Просто они так привыкли. Ну, Джан, пошли». Они не успели подойти к конторке, как мужчина, который просматривал, сидя в будке новости, вышел оттуда и пошел им навстречу, широко улыбаясь. В его одежде преобладали оттенки серого цвета. Тревайс не сразу посмотрел на него, Но первый же взгляд в сторону этого человека пригвоздил его к полу. «Боже милостиво!» — прошептал он. «Мой друг, предатель!»